Измученная семья. Я не доверял из себя для звонка Зигмунду. Боялась, что ляпну что-нибудь, что ему впоследствии придется подтверждать собственными свидетельскими показаниями на моем суде. Впервые огляделась в номере. Я сидела на одной из двух кроватей. Пыталась подавить воображение и не думать о физиологических жидкостях тела, которые проявились бы на постельном покрывале в инфракрасном освещении. Я не могла бы ответить. Над каждой кроватью висело по-большому эстампу акварели кактуса, на первой опунсы с тёмно-красным фруктом, почти пробившимся наружу из колючих лопастей кактуса. Я вообразила фрукты, вылезающие как кровинистые пузыри и ползущие, стекающие вниз. На второй был изображён сагуаро, разновидность высокого кактуса с руками и как бы прикрытыми сверху шапочками мелких белых цветов. Не могу сказать, какой образ вызвал у меня эта картина. Несмотря на то, что это место для меня сейчас самое безопасное, я не хотела здесь находиться. Проанализировав состояние своего рассудка, я нашла его достаточно стабильным для похода в бар.